Глава тридцать девятая. Злато. Насколько меня делает идиоткой тот факт, что даже несмотря на то, что Клюев позволил мне уйти, я все равно даю ему шанс. Не могу устоять. Особенно, когда он просит об этом. Когда смотрит на меня этими своими упрямыми голубыми глазами, когда касается бережно, точно я хрустальная ваза, я безбожно совру, если скажу, что его пламенная речь не заставило дрогнуть мое сердце. Он не влюблен в Полину. Верю ли я ему? Пожалуй, да. Почему? Потому что хочу в это верить. Но ну и знаете, Клюев звучал довольно убедительно. Мне сложно было остаться непоколебимой, но так нужно. Я больше не позволю держать меня в качестве запасного варианта. Хочу быть одной единственной для него. Либо так, либо никак. Все время на физкультуре я чувствовала на себе его жаркий и собственнический взгляд. Рома словно посылал невербальные сигналы, что не отступится, и это заставляло мое сердце ускориться. Дома, уже вечером, когда я заканчиваю учить конспект, в комнату раздается стук в дверь. Затем в проеме появляется голова близнеца: Систер, ты точно ничего не хочешь мне рассказать? со всезнающей ухмылкой интересуется, так и не заходя в комнату. Я с подозрением кашусь на его Данильсе до довольную физиономию, но отвечаю, что именно. Но, ну, например, с какого это перепуга Клюев просит передать тебе это?» Тут он шире открывает дверь, и я замечаю в его руке шикарный букет роз. «О, ого!» Мои глаза становятся размером с блюдца. Когда букет, нет, даже букетище. Тема затаскивает в комнату. Тут еще записка, не стал читать. С самым невинным видом заявляет, и я точно понимаю, что он уже все прочитал. Никакого личного пространства в этой семье. Спасибо, хмыкаю и, встав из-за стола, забираю у Тему букет. Он тяжелый, но держать можно. Дыхаю запах, и на моем лице сама по себе образовывается мечтательная улыбка. На этом меня и ловит близнец. Так вы мутите? Какой же дотошный, прости, Господи! Не твоего ума дело, темыч. Как это не моего? У моей сестры появился хахаля это не мое дело? Ну уж нет. Я же не спрашиваю у тебя про твой гарем. Расставив руки в боки, хмуро ворчу. В нем нет ничего интересного, отмахивается. Так у вас все серьезно? шевелит бровями. «О, боже мой!» «На выход, Тёмыч!» Из него вырывается стон. Обиженно надув губы, он скулит. «Вот так тебе и передавай букеты. Ладно, сестра, не хочешь, не рассказывай». Он поворачивается и топает к двери. Но прежде чем выйти, совершенно серьезным голосом заявляет. «Но если он вдруг тебя обидит, Злата, то дай знать. Клюев парень ровный, но кто его знает? Просто скажи мне, все договор». Вот почему, несмотря на все ребячество, я люблю своего брата. Он моя опора, моя скала. Ты же знаешь меня, темно, спасибо. Ну да, знаю. Тут как бы Клюеву помощь не понадобилась. Охотнув, этот засранец закрывает за собой дверь. Я же кладу букет на стол и достаю записку. Открываю и замиранием сердца читаю текст. Я прятаться больше не намерен, Златовласка. Я завоюю тебя, но было бы здорово, чтобы ты меня разблокировала. Ой, точно. На эмоциях, когда я ушла с вечеринки, я заблокировала Клюева во всех соцсетях и телефоне. Да-да, чисто женский поступок. И что? Я была разбита и разочарована. Плакала ночью в подушку от неразделенной любви. Остальное время мечтала о том, как мы через пять лет встретимся с Клюевым случайно на улице. Я, само собой, буду на крутом парше с высоким блондином и в платье от Шанель, а он стоять возле мусорного бака с бутылкой и смотреть на вслед печальными глазами, думая о том, какую девушку упустил. Вообще идеально, если бы он рыдал крокодилями слезами, бежал за нами и кричал. «Злата, вернись, я люблю тебя!» Достав смарт, я вытаскиваю Клюева из ЧС. И буквально через две минуты от него приходит СМС, «Завтра, Златовласка, готовься. У нас свидание». «Что, простите? А не слишком ли самонадеянно?» «Нет уж, Клюев, это не будет для тебя так просто». «Я завтра занята». Пишу в ответ этому наглецу. «Чем занята?» «У меня встреча с друзьями, нужно подготовиться к тесту». «Это я сочиняю на ходу». «По правде говоря, у меня завтра нет никаких дел. Я свободна, как ветер». Но пусть чуть напряжется. Мне тоже, знаете ли, было нелегко в этом подвешенном состоянии находиться. Не до подружки, не до девушки. Чушь собачья, я все пробил. У тебя нет никаких завтра дел. Только одно. Свидание со мной. Какой наглец. Как это пробил? Через кого? И тут до меня доходит, что называется, как до жирафа. Ну, Темыч, паршивец, сдал меня с потрохами. «Спелись, понимаешь ли?» «Не слишком ли самонадеянно, Клюев?» «Наглость — второе счастье, Златовласка». «А я хочу быть чертовски счастливым. Заеду завтра в пять, будь готова. Надень что-нибудь удобное. Я собираюсь завоевать тебя». «Завоевать? Да это больше похоже на штурм. И проклятие, почему мне так нравится его эта решимость?» «Если не спустишься, пойду с родителями знакомиться». Я настроен серьезно, Злата. Ты мне очень сильно нравишься, и я больше свою не упущу. Когда читаю это сообщение, по коже бегут мурашки, а живот делает сальто. Ненадолго же хватило моей обороны, надо сказать. Сдавшись под этим напором, я пишу. Спасибо за цветы, очень красивые. Ты красивее, Злата. И когда он успел стать таким романтичным? Да и я тоже. Никогда не замечала за собой тяги к ванильным вещам. Но, с другой стороны, раньше я и никогда не влюблялась. Как известно, любовь делает нас мягче, ранимее, но вместе с тем и счастливее. Я чертовски волнуюсь, когда спускаюсь на лифте. Рома уже ждет под подъездом, и кто бы сказал, что я, обычно смелая девчонка, сейчас буду думать о том, чтобы поджать хвост, вернуться домой, Закрыться в комнате и сидеть там до скончания веков. Я бы назвала его чокнутым. Однако именно такие смешанные чувства я испытываю. Теперь, когда Клюев четко обозначил свои намерения, я боюсь. Эти проклятые бабочки взбеленились в моем животе. Сердце рвется из груди, когда я выскакиваю из подъезда и замечаю Рому у черной машины. На ватных ногах подхожу к нему. И уж точно не ожидаю, что он обнимет меня и прошепчет на ухо. «Привет, ласка! Я собираюсь воспользоваться моментом по максимуму, поэтому не надейся на честную игру». Клюев звонко целует меня в щеку и отстраняется, пока я пытаюсь взять под контроль свои эмоции. «Икру?» Придираюсь к словам. «Так мы все еще играем, Клюев?» Рома резко меняется в лице. Из обаятельного Ловиласа превращается в серьезного парня. «Нет», — качает головой. Я не играю. Просто хочу прикоснуться к тебе и желательно за это не получить по лицу. Я сдерживаю улыбку, которая так и норовит расплыться на губах. Против этого парня у меня нет иммунитета. все таки я влюбленная дурочка. Рома жадно шарит по мне глазами, точно не видел несколько лет. И я, признаться, под этим откровенным мужским интересом смущаюсь. Прошу. Отведя взгляд, он делает шаг назад и открывает дверь пассажирского сиденья. «Какой ты сегодня галантный!» Замечаю я, садясь в машину. «То ли еще будет златовласка!» Весело подмигивает. «Я намерен завоевать тебя!» Боже, от этого прямого заявления у меня перехватывает дыхание. Вот умеет Клюев сказать так, чтобы девушка растекалась лужицей у его ног. Всю дорогу я сижу, как на иголках, и пытаюсь выпытать у Ромы, куда он меня везет. Но он только отшучивается, мол, имей терпение. А я, если честно, терпением не отличаюсь. Удивительно, но я думала, что после того разговора на вечеринке между нами будет неловкость и скованность, но ее не ощущается. Я то и дело поглядываю на мужественный профиль Клюева. Крепкая челюсть, волевой подбородок, кровный нос, красивые губы. Ты пялишься на меня. С ухмылкой ловит меня на горячем рома. Ничего подобного? Отвечаю, пожалуй, слишком быстро. Да-да, златовласка, не отрицай. И мне нравится это. Значит, не все потеряно. Я не полный идиот и вовремя очухался. Не все потеряно. На самом деле, мне есть что ему сказать. В конце свидания, какие бы чувства он во мне не вызывал, я четко обозначу, что хочу быть единственной девушкой. Больше себе голову морочить никому не позволю. «Ты сказал, что больше не влюблён в Полину. Разве можно так быстро забыть человека?» Этот вопрос мучается вчера. «Я не влюблён уже давно. Я просто не готов был отпустить ситуацию. Это разные вещи. Сейчас я вообще сомневаюсь, что был в неё влюблён. Если честно, он набирает в легкие побольше воздуха, а затем на одном дыхании выпаливает». «Ты вызываешь во мне куда большие чувства. Они острее, ярче. Если Полину я все равно готов был отпустить и уступить другому парню, то тебя...» «Нет, Злата, я не подпущу ни одного кретина к тебе. Тем более, что наши чувства взаимны. Я тебя обидел, это я понимаю. Но ты все равно от меня без ума, Златовласка». «Без ума?» — округляю глаза. «Вот это самомнение». «Ты пялилась на меня пять минут безотрывно. Я расценил это так». С кокетливой улыбочкой парирует, а потом добавляет. «Ты от меня без ума, Злата, но я по тебе сохну. Мечтаю о тебе, а еще ты мне снишься». «И что же тебе снится?» Рома молчит, а затем с загадочной улыбочкой говорит. «Когда-нибудь я тебе расскажу и покажу». «Конечно». Не то чтобы я не догадываюсь, о чем эти сны, не маленькая девочка. И все же я отчаянно краснею от этих откровенных намеков. У меня не было парня во всех отношениях, если вы понимаете, о чем я. И для меня все в новинку. От этих мыслей меня отвлекает вид за окном. Я недоуменно хлопаю ресницами, когда спрашиваю. Серьезно, что ли? Парк аттракционов? Именно. Довольный собой кивает головой. Мы сворачиваем на парковку. Припарковав машину, выходим и идем ко входу. Под предлогом того, что вокруг много людей, и он боится меня потерять, Клюев берет меня за руку. Это такой невинный жест, но когда он пальцем нежно кладет мои костяшки, по моей коже бегут мурашки, а волосы на затылке дыбом встают. «Ты уверен, что это подходящее место для свидания?» С ужасом взирая на чертово колесо спрашиваю. Божечки, да оно же огромное. И да, я боюсь высоты. А что такое златовласка страшно? С игривой улыбочкой подкалывает меня. Пф, вообще нет. Ложь, бессовестная ложь. А мне кажется, кто-то трусит. Пф. Тогда пойдем на американские горки. Да легко. Через пять минут от моей смелой бравады не остается и следа. Клюев покупает билеты, и мы стоим в очереди. Клянусь, когда вагончик останавливается, и людей оттуда выпускают, а новых запускают, мои коленки подгибаются. Злато мы можем не пойти. Вдруг уже совершенно серьезно произносит Рома, заметив мое волнение, и должно быть испуганные глаза на пол лица. Все в порядке. Потому что даже если высоты я боюсь, это не значит, что я не любитель пощекотать себе нервишки. Мы садимся, пристёгиваемся. Сверху опускается крепление, и я зажмуриваюсь, сжимая руку Клюева. «Ты удивительный одуванчик!» Долетает до меня его колос, прежде чем мы срываемся с места. Крик застревает где-то глубоко в горле, в ушах звенит, когда мы мчимся по рельсам. Вниз, затем вверх, затем еще выше и вниз. Своим виском я, должно быть, оглушаю всех людей на аттракционе. Но это выше меня. Сделав последний и самый большой кульбит, качали резко останавливается. Я поворачиваю голову к широко улыбающемуся Клюеву, а он поправляет мне волосы и произносит. «Как же ты прекрасна!» Этим словам я верю. Верю его горящему взгляду. Никто и никогда не смотрел на меня так, будто я особенная. А Клюев смотрит. И я, черт побери, таю словно свеча. Следующими идут еще несколько аттракционов. Мы хохочем, точно малые дети. В тире Рома выигрывает мне игрушку. А потом он все-таки убалтывает меня подняться на чертово колесо. Зайдя в кабинку, он сразу же приземляется рядом. Наглая рука Клюева невзначай опускается мне на плечо. Поглаживает, отчего мысли разбегаются, как тараканы при свете. На самом верху, где город виднеется, как на ладони, дыхание перехватывает. Уже закат. Город так красив, со своими огнями и суетой. Никогда не была романтичной девчонкой. Но сейчас я испытываю трепет. Глупо отрицать, что Рома пробуждает во мне ту сторону, которую я сама не знала, что во мне есть. Нежная, ранимая, глупо хихикающая, но бесстыдно-счастливая. И казалось бы, чем не идеальный момент для поцелуя? Собственно, именно так и думает Клюев. Потому что он подается вперед, кладет мне руку на щеку, Наклоняется с явным намерением, но я вдруг кладу ему указательный палец на губы. Не оклюев, так легко я не сдамся. Ну, хоть в уголок. Практически умоляет, но я качаю головой. В щеку. Может быть, в конце вечера? Кокетливо веду плечом. А что, пусть помучается. Этому казанове только на помощь. Ты скрутила меня в баране руку, дуванчик. Игриво кусает меня за палец. Но я подожду. Тебя я буду ждать. Решительно отрезает. Три круга пролетают незаметно. Мы выходим из кабинки, катаемся на маленьких лодочках. Между нами больше нет того напряжения, что было в начале. И, конечно же, наверное, я слишком быстро сдаюсь. Почему, Клюев, ты оказался таким тугодумом? Сказал бы сразу, не отпущу. И не пришлось бы отказывать в поцелуях. Как истинный джентльмен, он отвозит меня домой. Открывает дверь, помогает выйти. И вот мы стоим у подъезда. Злата, скажи, пожалуйста, что я не один это притяжение чувствую. Я бы тогда не пошла с тобой никуда, Рома. Ладно. Нервно выдыхает. Он проводит рукой по волосам, не решается на какие-либо действия, боясь отказа. Я хоть немного прощен? Может быть. Загадочно отвечаю. Насколько? На поцелуй в губы? Загораются надежды его хитрые глаза. В губы? экрана возмущаюсь я. В щеку? Я сдерживаю улыбку, когда приближаю свое лицо к его. Легонько целую щеку. Голову кружит его запах парфюма. Рома от моих действий замирает, точно каменное изваяние. Если ты меня обманешь, я тебя прибью, Клюев. Я знаю, ты будешь моей девушкой. И хочется, и колется, как говорится. Мне нужно подумать. Уклончиво отвечаю, потому что гордость он мою все же задел. Однако мой ответ не обижает парня. С уверенной ухмылкой Ром поправляет мне волосы, которые раздувает ветром и нахально заявляет. «Думай, златовласка, и думай обо мне побольше, особенно ночью».